Второе. Как побороть страх? Пытаясь уйти от судьбы, мы вступаем на дорогу, которая и приведет нас к ней. Мультфильм «Кунг-фу-панда». МК. Наверняка должны существовать и другие пути избавления от страха остаться в девках, не только сказочные. Страх — это же как раз подчасти психологии. И законы для разных страхов действуют, вероятно, общие. неважно чего именно человек боится, что помогает преодолеть этот ужас-ужас? Тебе здесь несколько важных моментов. Первое, возможно, самое главное принять то, чего мы боимся или чего не хотим. Много лет назад мой внук, четырехлетним ребенком, показал мне, как это сделать. Поняв, что настоять на своем он не может, нашел замечательное решение, позволяющее ему подчиниться силе. и при этом сохранить лицо. Нет, нет, я согласен, произнес он фразу, ставшую для меня формулой прияти. Когда мы хотим избежать того, что нас страшит, внутри нас звучит: нет, нет, только не это, этого нельзя допустить, я не могу позволить, чтобы. И пытаясь не допустить ужасное, мы напрягаемся в прямом смысле физически, но понимаем, что усилий наших может оказаться недостаточно. что многое от нас не зависит. Силёнок у нас маловато, чтобы заставить мир подчиняться, и понимание, что мы бессильны, только увеличивает наш страх. А если я говорю, ну не выйду я замуж, не пропаду, уже будут же другие. Вот Наташка ни разу замужем не была, а весела и счастлива. Двух девчонок от разных отцов родила, обе ей помогают. Мое согласие с нежелательным исходом избавляет меня от внутреннего напряжения, в тесках которого я нахожусь, пытаясь не допустить ужасно. Из того, что девушка соглашается с возможным будущим безбрачием, вообще не следует, что оно будет. Наоборот, программа, управляющая девушкой с помощью страха, теряет над ней власть. И вот что удивительно: принимая мирно без страха и борьбы свое настоящее и свое будущее, Человек обнаруживает, что мир начинает идти ему навстречу. Второе, оно напрямую связано с первым. Чтобы перестать бояться или не поддаться страху, надо расслабиться. Пока человек напряжен, избавиться от страха он не может. Расслабление ключ. Физическое мышечное напряжение удерживает нас в лапах страха. О том, как научиться снимать мышечное напряжение, можно прочесть в книге Анатолия Алексеева «Система Агим». Автор книги – спортивный психолог, работавший со спортсменами из высшей лиги, чемпионами мира в разных видах спорта, которым именно система Агим помогла добиться выдающихся результатов. Третье – надо учиться управлять своим эмоциональным состоянием. Система Агим может помочь и в этом. Поддерживать мир в душе необходимо любому человеку в любом случае. Душевное равновесие — важнейший критерий, признак того, что мы в гармонии с миром. Вот мы говорим: я расстроена, то есть мы внутренний строй нарушен. Значит, надо этот строй восстановить. Нас этому никогда специально не учили, но научиться может каждый. Ведь не умели же мы когда-то ходить, кататься на велосипеде, на лыжах. Это требует ежесекундного сохранения равновесия. Отвлекся и упал. Сегодня мы удерживаем равновесие, не задумываясь об этом, на автопилоте. А когда-то приходилось отслеживать это сознательно. И вот что важно, пытаясь не допустить ужасное, человек старается от него заслониться, перекрывая тем самым поток жизни, в котором вероятность не выйти замуж существует вместе с вероятностью замуж выйти. В жизни, если мы и открыты, масса возможностей. И мы можем выбирать, куда двигаться. Что-то принимать, что-то обходить стороной. В том числе выбирать, чем наполнить свою жизнь. МК. Хотите ли вы сказать, что система АГИ, мышечное расслабление и смирение с судьбой, снимающая внутреннее напряжение, помогают освободиться от страха и стать счастливым? ТБ. Счастье строится из разных кирпичиков, и избавление от страхов – один из них. Можно сказать, что это не кирпичик и даже не фундамент счастья, а площадка, на которой счастье строится. Человек, который боится счастливым, быть не может. МК. Совет принять свою судьбу, смириться из христианской литературы, наполненной императивами и, как правило, не дающей объяснений, как это сделать. Мне кажется, дорога к приятию незамужней жизни лежит через понимание, чем и как я могу наполнить свое существование, если не выйду замуж, если у меня не будет того, с кем я могу разделить свою жизнь. Помимо простых житейских соображений, муж в хозяйстве и вещь полезная, есть еще одна причина, которая толкает нас к замужеству. С любимым человеком мы можем обрести полноту бытия. Если мы не выбирали путь сознательного одиночества, мысль о том, что этого никогда не будет со мной, невыносима. Ее не могут выдержать даже верующие, в которых есть хотя бы вера в то, что на все воля Божья. Чем утешаться людям, не имеющим и такой опоры, совсем уж непонятно. Как принять свое одиночество, как с ним быть? Почему и его тоже не следует бояться? Тебе. Потому что бояться не следует ничего. И одиночество тоже. Но о нем мы еще обязательно поговорим.